Он был одет во все черное, обладал тонкой, худощавой, но сильной фигурой и суровым властным взглядом. Был ли он стар или молод, определить не представлялось возможным. С удара не обратился он к девушке. «Я знаю, вы обеспокоены участью вашей любимой подруги, которая, по-видимому, попала в ловушку. Я тоже обеспокоен этим и...» «Но кто вы?» – удивленно спросила Анюта. «Что вам до моего имени», – ответил незнакомец. «Не будем тратить время на излишние формальности и оговорки. Скажу вам прямо и определенно, что по существу мы с вами преследуем совершенно противоположные цели и при обычных условиях явились бы противниками, но мне известно, что кроме миссии разубедить принцессу в истинности ее сана, выснабжены также миссии предохранить ее высочество от замышленной против нее западни». «Вот тут-то мы и сходимся с вами. Ну так не хотите ли объединиться в действиях с нами? Если нам удастся спасти ее высочество, мы можем снова разойтись, чтобы преследовать каждой свою цель, но пока наши дороги сходятся». «А вам известно, куда скрылась Луиза?» – поспешно спросила Анюта. Незнакомец только пожал плечами и слегка улыбнулся, а затем ответил. «Нам известно всё. Но ещё раз повторяю, время не ждёт, мы только напрасно потеряем его в бесполезных разговорах. Угодно вам сделать последнюю попытку спасти свою подругу? Тогда едем со мною, но немедленно, а в дороге я отвечу вам на всё». «Едем, но куда?» – спросила Анюта. Влеворно ответил незнакомец. Там стоит из кадра русского адмирала Грейга, там проживает граф Алексей Орлов, которому приказано во что бы то ни стало захватить особую опасную для спокойствия русской императрицы. Бедная Луиза с отчаянием воскликнула Анюта и сейчас же торопливо прибавила: "Едем, едем". Сопровождение незнакомца Анна Перлушина направилась на выручку Луизы. В первое время они ехали молча, каждый отдаваясь своим думам. Наконец Анюта, которая еще по первым речам незнакомца догадалась, с кем она имеет дело, спросила своего спутника. «Как же могло случиться, что вы, так ясно покровительствовавшие несчастной луизи, вдруг оставили ее одну в самый трудный момент ее жизни? Как могли вы со всем своим всемогуществом и осведомленностью дать ей попасть в западню?» Незнакомец помолчал немного и затем ответил, отчеканивая каждое слово. Открыто заявив о своих правах на корону, княжна Тараканова тем самым вступила на путь ожесточенной и упорной борьбы. Но как неумна ее высочество, она слишком полагалась на силу своих прав и начала пренебрегать нашей поддержкой, открыто приступая порой нашей инструкции». «Помогая к нежне, мы тем самым ставили на карту слишком многое. Терять свою ставку из-за простого женского каприза нам совершенно не улыбалось. И вот приходилось время от времени давать ее высочеству почувствовать, насколько неразумно поступает она, слишком легко относясь к нашим требованиям. Конечно, в наши интересы и планы отнюдь не входило заводить демонстрацию слишком далеко. Но случилось так, что наш здешний агент, имеющий главный надзор за ее высочеством, неожиданно заболел». Поэтому мы далеко не сразу узнали, что ее высочеству представлялся лейтенант Христенек и что граф Орлов поручил своему банкиру Дженкинсу кредитовать ее высочество на любую сумму. Два-три упущенных дня – очень большое время. Успеем ли мы наверстать его, знает только Бог. Но боюсь, что и ее высочеству, и нам дорого обойдется этот каприз, толкнувший княжну на открытое непослушание нам». Сказав все это, незнакомец замолчал, молчала и Анюта, да и вообще почти весь путь они совершили в молчании, обмениваясь лишь самыми необходимыми словами. Но все слабее и слабее становилась у Анюты надежда на спасение Луизы. Видно было, что в судьбу последней вмешался рок, который неумолимо ведет развязку к трагическому концу». То и дело на пути вырастали непредвиденные препятствия, то лошадь ногу зашибет, то дождь дорогу размоет. И как они не торопились, их путешествие совершалось со страшной медлительностью. Но вот и Ливорна. С лихорадочным нетерпением понукала Анюта Кучера, но, к ее удивлению, молчаливый незнакомец вдруг остановил лошадей и обратился к прохожему с вопросом. «Скажи, друг, почему ваш город имеет сегодня такой нарядный вид? Везде флаги, цветы». «Сегодня русская эскадра устроила маневры в честь русской княжны, которую ливорнцы очень полюбили», – охотно ответил спрошенный. «Ах, ведь княжна так прекрасная и добра, ее нельзя не любить. Однако мне некогда с вами разговаривать, ведь княжна уже проехала, сейчас она отбудет на русский корабль и начнутся маневры». На набережную крикнул незнакомец, лихорадочно захлопывая дверцу кареты. Лошади понеслись к набережной, но вот впереди сверкнула голубая зыбь Иллигурийского моря. У берега покачивалась нарядная, разукрашенная цветами и флагами адмиральская шлюпка. Анюта и незнакомец сразу заметили Луизу, которая стояла у шлюпки, весело и кокетливо говоря о чем-то с графом Орловым. Незнакомец остановил лошадей и спрыгнул на землю. Анюта последовала за ним. Они бросились почти бегом к тому месту, где стояла авантюристка. Им оставалось каких-нибудь 20 шагов, но в этот момент шлюпка вдруг отчалила. Луиза отчаянно крикнула Анюта.